Глава вторая. Где нам нужен драйв? Драйв как проявление эмоционального интеллекта нам нужен для решения самых проблем. И всё-таки драйв состояние, хотя и прекрасное по страте и насыщенности, но сравнимое с повышением температуры. Разумеется, температурой эмоциональной. В связи с этим уместен вопрос: всегда ли нужен драйв? Этот вопрос я тоже задаю участникам своих тренингов, и в процессе обсуждения мы приходим к отрицательному ответу. Более того, в определённых случаях драйв может привести к результату прямо противоположному тому, на который вы рассчитывали. Так во время частной беседы, когда обсуждаются личные, даже интимные вопросы, более уместны лирические и доверительные интонации. А излишний напор только оттолкнёт собеседника. Или, например, вы делаете заказ в ресторане, уже определившись с выбором. При этом официант начинает энергично и с энтузиазмом убеждать вас заказать совсем другое блюдо. Как вы отреагируете на такую ситуацию? Скорее всего, она вызовет у вас раздражение своей неуместностью. Когда же нужен драйв? презентации и публичные выступления. Я 2 десятка лет провожу бизнес-тренинги по презентациям, ораторские и могу с уверенностью говорить, что главная составляющая успеха это энергия, эмоциональный подъём. То же относится и к публичным выступлениям, например, политических лидеров. Вспомните, как убедительно выступал Михаил Сергеевич Горбачёв на заре перестройки. Какими вдохновенными были речи Фиделя Кастра, какой заряд энергии, нерв чувствуется практически во всех выступлениях Владимира Путина. Продажи, переговоры. Успешность таких мероприятий возможна только при одном условии: если нам удаётся своим энтузиазмом, уверенностью зажечь другого человека. Он должен не только поверить, но и увлечься нашими идеями. И он купил нашу услугу или наш продукт, чтобы он пошёл нам навстречу во время переговоров. Наверняка вы обращали внимание на то, как нарочито энергично, эмоционально звучат голоса артистов, озвучивающих рекламу на телевидении и радио. И это делается намеренно, чтобы привлечь внимание к рекламируемому продукту, убедить в его преимуществах. Обсуждение, совещание, Во время обсуждения с коллегами или подчинёнными каких-то коммерческих или производственных проблем, мы должны находиться на достаточно высоком уровне энергетического подъёма. Только в этом случае нам удастся найти в них единомышленников и сторонников, убедить, замотивировать, заразить их своей энергией, чтобы они захотели делать то, что нам нужно, забыв о саботаже. Не менее важен драйв и при обсуждении творческих проектов, когда необходим творческий подход. Радость, кураж, высокая энергетика, внутренняя свобода помогают придумать новые варианты, находить креативные решения. Публичные дискуссии. Мне не раз приходилось участвовать в различных ток-шоу и дискуссиях на телевидении. И я видел, как участники, увлёкшись желанием отстаивать свою точку зрения, входят в состояние драйва. Особенно сильно горячность и напористость появляются в том случае, если в обсуждении участвуют интересные и серьёзные оппоненты. Чем убедительнее их аргументация, тем сильнее желание победить в споре. Общение. Драйв особенно нужен для общения в большой компании. Если есть цель обратить на себя внимание или сплотить малознакомых людей, раскрепощённость, уверенность в себе, импровизация, оригинальность мыслей и поступков, непредсказуемость всё это слагаемые успеха. Такой настрой сделает вас неотразимым собеседником и желанным участником любого мероприятия. Мотивация сотрудников Всегда эффективнее мотивировать сотрудников, если сам испытываешь энтузиазм, увлечённость, интерес и драйв. Нейробиолог Дин Бернетт в своей книге Счастливый мозг пишет: "Есть немало доказательств, что у счастливых работников производительность труда на 37% выше. Если у вас работают 100 человек, и все они счастливы, они могут выполнить работу 137 человек". и при этом не нужно идти на дополнительные расходы. Производительность труда несчастливых работников снижается на 10%. Добавьте к этому, что у счастливых людей крепче здоровье. Они реже жалуются, и вам станет ясно, что руководство компании действительно хочет, чтобы работники были счастливы, даже если видят в них всего лишь бездарных батраков. Креативное мышление, дизайн мышления. И здесь без драйва никуда. Именно на этапах дивергентного мышления, создания серии прототипов, нам нужно состояние драйва, чтобы максимально активизировать правое полушарие. Спортивные соревнования. Они вообще невозможны без драйва. Известный спортивный психолог Анатолий Васильевич Алексеев в своей книге Преодолей себя Психическая подготовка в спорте. Писал, что самая лучшая модель восприятия спортивного соревнования это восприятие его как праздника. В это время у спортсмена должно возникнуть, развиться боевое максимальное настроение, которое состоит из ощущения хорошо тренированного тела, эмоциональной приподнятости и чёткого алгоритма действий. Экстремальные виды спорта паркур, сноубординг, тротуарный сёрфинг всё это увлечения молодых, любящих риск во всех его проявлениях. Но и более привычные для нас радости, такие как гонки на автомобиле, водном мотоцикле или яхте, рыбалка, дайвинг или теннис, в них тоже достаточно непредсказуемости, азарта и необходимости преодолевать препятствия, то есть драйва. Работа в команде Чтобы эффективно работать в команде, нам нужно находиться в переживании драйва, работать в состоянии потока совместно с другими членами команды.